Глава первая. Об устройстве ада и недопустимости плохих нравов. Если спрашивается, каким образом дьявол может производить такую иллюзию чувств, не причиняя боли в голове, то ответ легок. Во-первых, дьявол не дробит органов и не изменяет их сущности, а лишь приводит к движению образы. Во-вторых, при этом действии он не пользуется активными свойствами духа. а лишь пассивными, что ясное дело не производит болезненных явлений. Не обладая телесными свойствами, дьявол поэтому может действовать тут безболезненно. В-третьих, иллюзия производится лишь перемещением образов в пространстве, а именно в голове человека. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот-Ведьм, часть 2, 1487 год. Первый день, проведенный Тадео, тайным магом запрещенного ордена падшего ангела в Риме, был насыщен бурными событиями и весьма удачен. Утром он лишил жизни нескольких грабителей, промышлявших вблизи города, защищая благородного сеньора Арсину Ди Савелли из итальянской провинции Калабрия и его слугу. Затем убил и раненого беззащитного дворянина, спасенного им же самим. Тадео была очень нужна история существования этого человека демонам ада было угодно чтобы они встретились Тадео и истекши крови безжалостно закупаные в лесу настоящие Арсина нади были ровесниками волей судьбы тот оказался в ненужном месте и в неудачный час за что и поплатился своей молодой жизнью. Маг без всякого угрызения совести присвоил родовое имя убитого, прожитое прошлое, настоящее и еще не наступившее будущее. Заодно прихватил коня, слугу, вещи, деньги и оружие молодого итальянца. После чего смело и нагло, воспользовавшись его благородным гербом, маг представился высокопоставленному комиссару инквизиции Джулио Ди Скрибанье под именем Арсино Ди Савельи. Обман успешно удался, и чародей получил высокую должность, а также очень весомые документы, подтверждающие его права на данном поприще. Теперь он входил в инквизицию, хаэритатика приватис сантум официум. Отныне Тадеу являлся одним из секретарей инквизиции римской католической церкви. Это определяло его новый статус в обществе и позволяло вплотную заняться поиском древнего магического гримуара, утерянного орденом падшего ангела после предательства со стороны одного из адептов организации. Теперь без ущерба репутации, под прикрытием своего статуса чародей имел многие права, например, приводить тайны и явные расследования, опрашивать людей от их происхождения и положения в обществе. заводить собственных доносчиков, он мог совершать еще многие и многие деяния, вплоть до преступлений, оправдывая все это борьбой с ересью, колдунами и ведьмами. Маг уже полностью освоился в своем новом образе знатного дворянина Арсина де Савелли. поэтому сейчас, после удачной аудиенции у комиссара инквизиции, он следовал в таверну, рекомендованную Джулио де Скрибаньи. с высокой поднятой головой и чувством искренней радости. Рядом тихо и задумчиво качался в седле Джузеппо дель Набеле, простолюдин из итальянского провинциального городка Кава Кукалера Нобеле. Он являлся тем самым недавно приобретенным слугой, оставленным живых. Маг прекрасно знал, о чем продолжал думать этот хитроумный плебей. Создание Джузеппо металось между желанием зажить новой жизнью Стадео и желанием от него избавиться. Будущее сулило слуге нескончаемые радости, пороков и сладких грехов, а предательство Таддео могло привести на виселицу или плаху как сообщника убийства настоящего господина. У слуги было несколько возможностей сдать Тадео властям, и теперь он уже потерял в их глазах полное доверие к своим словам. Магу же были нужны порочные качества этого прохвоста. Непомерное полутовство, безграничная подлость, низость души, жажда власти и денег. Кроме того, этого Джузеппо был отчаянно смел, что очень устраивал чародея. Но даже не данное качество было главным. Самым невероятным было другое. Джузеппо видел потустороннюю черноту, как и сам маг. А это означало, что он был близок к пониманию устройства мира демонов ада. что и было нужно магу. Медленно двигаясь на конях рядом друг с другом, они следовали по грязным, заполненным прохожими, повозками, ларечниками и поздно народом мостовым. Эти люди были продолжением домов и личной жизни людей, а также душой и сердцем Рима. На них остервенело ругались, азартно торговали, хитро охмуряли, Умело и не очень воровали у незадачливых жителей и гостей города. Здесь же предлагали свои тела женщины легкого поведения. Без капли совести навязывали услуги монахи, обещавшие за доступные деньги упокоение души и близость к краю. Лечили настоящие лекари и отъявленные шарлатаны. Крещение и похороны, любовь и ненависть, рождение и смерть, верность и предательство. веселье и траур. Все было рядом. На этих улицах можно было купить и продать очень многое, начиная от человеческой души, заканчивая живым или мертвым телом. Путешественники направлялись в район города под названием Верхняя Субурра. Пользуясь имеющимся временем, Тадеу решил немного ознакомить джузепа с хорошими манерами, так как в отсталости слуги он видел угрозу своим будущим планам. Его совершенно не интересовал обычный прислужник. Маг рассчитывал воспитать из Джузеппе умелого помощника в своих грешных делах. Старинная пословица «Укажи своего слугу, и я скажу, насколько благороден господин» была очень правдива. Любая ошибка Джузеппе в дальнейшем могла привести к непоправимым последствиям и ставила под угрозу не только будущее Тадео. но и возрождение Ордена Падшего Ангела. Джузеппо Дель Нобеле из города Кава-Кукулера-Нобеле. Не смей больше так себя вести в обществе. Ты совершенно не воспитан и не обучен правилам приличия. Видимо, для тебя хорошие манеры ничего не значат. Но надо понимать, что ты наводишь тень необразованности и на меня. Многие достойные люди могут подумать, каков слуга, таков и хозяин. Строго высказал Тодео своему новому слуге. «Синьор, не понимаю упреков. Я сидел и ничего не делал, если только немного почесал свой родной зад. Он же мой, а не чей-то. Разрешения не надо. Устал вас ожидать. Вот и все». Потом я заглянул за спину этого вонючего толстого монаха. Мне очень хотелось прочесть то, о чем он говорил, разбрызгивая мерзкие слюни. «Лучше научите этого монаха не плеваться вокруг себя», – беззаботно ответил Джузеппо, нисколько не воспринимая упреков. «Конечно, твое поведение не нарушило все возможные правила поведения в обществе. Тем не менее, было очень неподобающим. Приличные люди так себя не ведут», – заявил маг в ходе движения по улицам, внимательно осматривая лавки торговцев. «Тогда подскажите мне и научите, как себя вести». «В нашем городке я был одним из самых образованных людей в своей округе», – обиженно заявил Джузеппе, пренебрежительно позевывая. «Я сейчас ищу красную лавку, чтобы купить тебе сочинение одного достойного инквизитора – Джованни де Лаказо. Он писал о таких, как ты, невеждах и людей со скудными мыслями, похожих на домашних животных», – ответил Тадео, вновь бросив строгий взгляд на слугу. Я готов послушать и вас, пока нет книги. И знаете, я думал, что вы не особо приветствуете Инквизицию, но, видимо, заблуждался. Я слышал, что этот Делакказа был весьма свиреп, когда занимал пост главного инквизитора Венеции. Бывали случаи, когда на костре из книг поджаривали до смерти и тех, кто их написал. Видимо, из всех рукописей этого города осталась только та, которую придумал сеньор Делакказа. Легкомысленно ответил Джузеппе, похотливо осматривая каждую молодую женщину, встречаемую на пути. Тадеу холодно улыбнулся и, не обращая внимания на слова слуги, начал свою поучительную речь. «Мы сейчас будем говорить о другом. Для начала запомни несколько правил. Нельзя зубоскалить со своим сеньором. Это может привести к его гневу и наказанию неразумного слуги». Нехорошо пялится на человека, точно на его лице какая-то диковина, в особенности на молодых женщин. Это может вызвать гнев мужчин, отцов, братьев, любовников или поклонников и приведет к ненужным бедам. Обычно женщин опекают мужчины, и они очень ревнивы, как самцы в период случки. Не учитывая этого, при исполнении какого-либо моего поручения ты можешь нарваться на драку. В свою очередь, такая ситуация может привести к невыполнению моего приказа в поставленный срок. Надо быть строгим к себе в отношении женщин. Усвоил ли ты то, что я сказал? Я буду смотреть только на старых женщин. Они мало кому нужны, кроме наследников. И то, если богаты, — со смехом ответил слуга. Однако строгий взгляд его нового господина остановил веселье Джузеппе. «Сеньор, я обещаю, и если вы поручите мне тайное дело, то ни одна дева не сможет меня остановить. Я могу управлять своим арбалетом, не сомневайтесь», — ответил Джузеппо, не желая раздражать хозяина. «От человека из приличного общества не должно исходить ничего вонючего и тошнотворного. Нехорошо иметь привычку дотрагиваться до разных частей тела, особо грешных от рождения, когда вздумается». «Равно негоже справлять естественную нужду у всех на виду, а покончив с ней, прилюдно приводить в порядок одежду. Твои почесывания в приемной у комиссара инквизиции говорят о твоей скудной душе и тупых мыслях», – категорично заявил Тадеу. «Здесь я с вами соглашусь. Не стоит чесать зад. Это нравится совсем не каждому. Но я очень долго ждал вас восприемной. Там так скучно ни людей, ни животных». ответил Джузеппе, немного обидевшись. Тадеу продолжил, не обращая внимания на оправдание своего слуги. Запомни, благовоспитанному человеку лучше вовсе удержаться от зевоты. Окружающие могут подумать, будто зевота вызвана скукой или томлением. Не надо, высморкавшись, разворачивать носовой платок и глядеть туда, будто ожидаешь увидеть не весь какие рубины. Это тошнотворно для присутствующих. Тот, кто ерзает, вертится, подтягивается и зевает, показывает, что ему в тягость общество, в котором он находится. Не подобает также становиться к людям спиной или задирать ногу так, что видно части тела, обычно прикрываемые одеждой. Не надо также ни взвизгивать от смеха, ни скрипеть, как несмазанная ось от арбы. Надо понимать, что люди весьма любят красоту, меру и благообразие. Напротив, не терпят ничего безобразного, уродливого и искаженного. Руки порядочного человека не должны болтаться, будто крылья у мельницы. Но вот, пожалуй, и нужная лавка рукописей. Я приобрету тебе книгу этого ученого мужа, а ты все сможешь сам прочесть и изучить то, о чем я рассуждаю. Когда маг поравнялся с одной из уличных лавок по продаже книг «Календарей», копий картин, гравюр и прочих подобных товаров, он окончил свои нравоучения. Эта лавка приглянулась ему более чем остальные разнообразным товаром и доброжелательным лицом хозяина торговца. «Я очень рад, что сеньор заботится обо мне, но посмею напомнить, что сегодня, тягостным для меня утром, вы обещали рассказать вашем услуге об Аде, Чистилище и Рае. Если уж предстоит учиться... «То я желаю учиться вашему ремеслу. Это будет поважнее, чем не слюнявить рубашку или не чихать на прохожих». С некоторой обидой тихо заявил джозепа «Хорошо, я подумаю. Твое желание необычное и говорит о твоей растленной душе. Следи за конями», — ответил Таддео, поражаясь наглости и прыти этого порочного человека. После краткого монолога обиженного слуги, маг молча спешился и отдал ему поводья. Затем прошел к лавке. Ему нравилась подобная торопливость грехам, так как она позволяла надеяться на верность слуги. Безнравственная натура Джузеппа все больше выходила на свободу из тени старых запретов и добродетелей. Под большим навесом на досках лежали из разной по величине и толщине манеры изготовления и отделки издания. Отдельные блестели позолоченными замками. Другие выделялись качеством оттисков, гравюру и цветных рисунков. Третьи богатым цветом кожи, обложек или манерностью переплетов. Были на итальянском, германском, французском, арабском, китайском и других языках. Имелись и совсем невзрачные книги, сиротливо размещенные в сторонке. «Что угодно, сеньору!» «У меня богатая коллекция сочинений на любой вкус. Посмотрите и выбирайте», — заявил торговец простоватого вида. «Если у тебя милейший хозяин в продаже сочинения почтенных Джованни, Делаказа, Галатео и Алигери Данте, божественная комедия», — уточнил Тадео. «То касаемо первого трактата, конечно». В нем неподражаемый и умнейший Джованни Делаказе дает подробнейшее объяснение о том, как надо вести себя в обществе. А вот что касается второй книги, есть некие затруднения. Тихо ответил торговец и внимательно оглядел мага. «Каковы же они?» – уточнил Тадео. «Из трех частей божественной комедии святые отцы разрешают продажу только первой части – Ада. Вторая часть «Чистилище» и третья «Рай» внесены в индексы запрещенных книг. Их нельзя продавать и читать под угрозой отлучения от церкви, дабы оградить веру и нравственность людей от непристойных и греховных посягательств. Говорят, что святые отцы еще не решили, прав был сочинитель или нет. Они просто не знают, каким должно быть «Чистилище». а рай у Али Герри Данте не соответствует представлениям Святого Престола. Очень серьезно ответил торговец и оглянулся по сторонам. Отлично, первой части достаточно любому добропорядочному верующему. Если каждый будет вести себя уважительно и соблюдать все требования святых отцов и церкви, то и не потребуется чистилище, можно рассчитать сразу на рай. Там хорошо, поэтому зачем описывать то, где и без того приятно находиться? Итак, давай мне эти сочинения, но оберни для лучшей сохранности. С холодной улыбкой ответил маг. Торговец молча кивнул и принялся готовить товар. В ожидании книг Тадео ознакомился с рукописным листком поразительных новостей. Фолья Авизи, лежавшим на прилавке. Так просто простонароде называлась рукописная газета Рима. В ней излагались основные общественные события, решения правителей и сплетни, произошедшие за последние несколько дней по всей обширной Италии, разделенные на многочисленные королевства, княжества, князь-епископства, герцогства, маркизаты, графства, сеньори и даже республики. Там он прочел несколько строк о сожжении страшного еретика аптекаря Йорно. замышлявшего наслать падеж скота на Витербо и близлежащие селения. Особо обратила его внимание заметка, предупреждающая о появлении с бурей волков оборотней ликантропов, поедавших по ночам проституток и сутенеров. Имелись строки о прибывших из-за границы новых товарах с местами продаж на рынках Рима. Сообщалось об открытии нового лупонария и примерных ценах на услуги любые деяния и похоти. — Сеньор, ваши сочинения готовы. Возьмите и ступайте с миром. Пусть вас хранят святые Павел и Петр, — заявил торговец, передавая книги магу. Тадеу поблагодарил, щедро расплатился за покупку и направился к Джузеппе, стоящему на улице с конями и глазеющему на прохожих. «Я все приобрел для тебя, мы можем следовать дальше. Скоро вечер, и нам нужно добраться до места, пока светло», заявил маг и сел в седло, направился по нужному адресу. «Читать это долго, не мог бы сеньор сам мне все поведать. Вы же сказали, что каждый господин в ответе за своего слугу», беззаботно заявил Джузеппе. Тадео не ответил. И они без разговоров последовали туда, где между четырьмя холмами располагались крикливые, сырые и грязные верхняя и нижняя субура – приют для всяческого человеческого отрепия. Вскоре они миновали шумные центральные улицы и оказались на окраине города. Убедившись, что Джузеппо готов слушать и вблизи нет лишних ушей, Тадео начал свои нравоучения. Похвально, что ты желаешь научиться понимать мир. Только понимаешь ли, к чему приведет подобное желание? Возможно, ко всяческому успеху, а возможно, пыткам и виселице. Однако ты сам распоряжаешься своей жизнью и душой, а мое дело – указать тебе возможный путь. Ты спрашивал, что такое ад, самое известное место на Земле? Нет такого человека, который бы не знал про него. Но нет и ни одного, кто плывал там. Ад никто не видел, так же, как чистилище и рай. Единственный, кто описал эти места, так это флорентинец Данте Алигери. Он умер больше 280 лет назад, но тоже никогда там не был. Я многое могу рассказать тебе про эти сущности для обитания человеческой души, но пока ограничусь малым. Готов ли ты слушать? «Я очень хочу знать, но сомнения гложат меня. Значит, господин Данте написал обычную сказку. Тогда зачем мне ее читать? Пустая трата времени и денег. Кроме того, сами сказали, что там никто не был. Значит, не были и вы. Откуда же вам знать про ад? Хотя ладно, вам я верю, в отличие от этого Данте. Паршу, расскажите». Задумчиво попросил слуга. Тадео холодно улыбнулся, одобрительно покачал головой и продолжил свой разговор. «Это хорошо, что ты полон сомнений. Да, я тоже не был в аду, но придет время, и моя душа посетит это темное место. Знания, которыми я обладаю, передаются из поколения в поколение от мудрых наставников и учителей». Поэтому они наиболее правдивы, чем все остальные, изложенные в книгах. Иногда авторы пишут всякую глупость, лишь бы позабавить публику. Слушай внимательно, и я попробую тебе объяснить. Ты знаешь, что есть всего семь главных человеческих порогов – гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, уныние. «Добавь к ним предательство и убийство, и их станет девять. Это число правильное и верное. Есть и добродетели, их также девять, и их существует противовес порокам. Поговорим поподробнее об этом. Предательство – это про родителей и отец греха, особое состояние души, способное перевернуть весь мир, уничтожить все живое». Надо понимать, что каждый грех является предательством в той или иной степени, или создателя Вселенной, или его сына, Творца, а также законов и заповедей, не говоря уже о человеке. Предательство — это основа и плодородная почва всяческого темного начала. Ему дан девятый и главный круг Ада. Гордыня — мать всех грехов, наиГлавнейшая страсть. которая выражается в отвержении учения Создателя Вселенной, заповеди Творца и глубоком презрении к ближним. Именно она управляет человеком при желании обогащения, занятия высшего положения в иерархии, выборе сладострастия и чревоугодия. Она благословляет на остальные грехи. Гордыня занимает восьмой круг ада. Предательство и гордыня – родители грехов и всегда существуют рядом. Алчность, скупость, жадность, корыстолюбие – это грех заключается к любви к деньгам, страсти к накопительству, ненасытном увеличении земных благ. Люди обычно не замечают этого греха, а иногда путают его с добродетелью, называя экономностью или простым желанием жить лучше. Этому порогу по праву принадлежит седьмой круг. Зависть или великая скорбь и печаль о благополучии ближнего – тоже великий грех, разъедающий человека изнутри. Она мешает ему жить в гармонии с самим собой, людьми и природой. Место этому бреху на шестом круге, и он – основа предыдущих. Гордыня, алчность, зависть – сестры-близнецы, они всегда неразделимы вместе. Следующим следует гнев. Завсегдатый пятого круга мучений и страданий. Этот грех тоже тесно связан с предыдущими и полностью зависит от них. Он оправдывает и скрывает предыдущие пороки. Гнев очень опасен и погружает человека в состояние дикого зверя. Похоть, любодеяние, блуд, вожделение – сладострастный грех четвертого круга ада. В основе его незаконное желание обладания телом женщины, страстные мечтания и усложнение нечистыми помыслами. Третий круг принадлежит убийству. Убийство – грех, но не всегда тяжелый. Это деяние только тогда является грехом, если человек имеет корыстный мотив. Например, желание погубить человеческую душу из личной мести Обиды и подобных грязных побуждений. Если же убийство не имеет корыстного мотива и случается из-за человеческого долга, спасения ближнего, своей страны или сохранения чести, тогда оно является грехом только отчасти. Второй круг предоставлен чревоугодию, страсти к чрезмерному, обильному и вкусному питанию. Неправильному и излишнему влюблению плоти, живота и домашнего покоя. Уныние, беспечность жизни, нерадивость, зависимость от оценок окружающих, упадок духа и слабость воли – это тоже известный и порочный грех. Он заключается в ослаблении всех сил души и тела, изнеможении ума, ленности ко всякому духовному деланию и труду. Ему уготовлен первый, самый простой круг ада. Но помни, кто соблюдает все законы и согрешит лишь в одном грехе, тот становится виновным во всех пороках. А также не забывай, если любой грешник жив, это означает только одно, что есть некое намерение великого Создателя Вселенной по поводу жизни этого человека. Запомни, Джузеппе, душа вечна. После смерти бренного тела она просто меняет среду обитания, перемещаясь в пространство вселенной. Большинство человеческих душ попадают в ад, потому что человек состоит из грехов. Подумай сам и определи хоть одного смертного, который не подвержен в ходе своей жизни ранее названным порогом. Только самые достойные попадают в рай, но их ничтожное количество. Там, в раю, они остаются навсегда, вечно наслаждаясь прекрасным и получая благо по своим заслугам. Однако не надо путать земных людей, ангелов при жизни, человеческой плоти с жалкими людишками, похожими на теплокровных тварей, живущих в природе. С теми, что при жизни были бесцветны, не творили ни добра, ни зла. Они за всю жизнь так и не выбрали, с кем им быть, с Люцифером или с Творцом. Сколько бы они ни каялись, какие бы одежды ни носили, сколько бы ни лицемерили, у них ничего не получится. Их место вообще не определено. И они, скорее всего, не попадут ни в ад, ни в чистилище. Значит, и рай им не видать, как своих ушей. В рай попадают лишь только те, кто спас мир, устроенный Творцом, не нарушая его заповеди. Души бесцветных грешников будут бродить возле Присподней, умолять взять их в ад и направить на круги очищения. Однако безрезультатно. Грехов этих людей не будет хватать для помещения в пылающий и смердящий ад, а благости для направления в благоухающий рай. Великий Создатель Вселенной поддерживает существование людей на земле постоянным круговоротом жизни и смерти. Он берет одну из душ, хранящихся в аду, дает ей новое тело и направляет на землю. Она проживает новую жизнь и вновь получает шанс попасть в рай. Ад – просто хранилище, устроенное Творцом. После своей смерти большинство душ попадает в бездну ада и проходят девять кругов очищения. Каждый круг соответствует названному поругу. Там их будут вновь и вновь наказывать за грехи, допущенные в жизни. К тому, кто всю жизнь страдал гордыней, будут многократно применять унижение, поругания и всяческие оскорбления. У того, кто был алчен, раз за разом будут отнимать добро и богатство, причиняя страдания и доводя до иступления. Кто завидовал, того погрузят в еще большую зависть и досаду. Эти люди будут просто истекать слюной и каждый раз казнить себя за успехи других, разбивая голову о камни. Кто был гневлив, тот постоянно будет лопаться от злости и доводить себя до отчаяния. Похотливость не будет давать удовольствий, а только боль, страдания и гниение от срамной заразы. Подобные грешники вместо радости телес своих будут ощущать одни страдания. но остановиться не смогут. Они каждый раз, раз за разом будут проходить порочный круг, сладострастие, болезнь, мучительная смерть. Чревоугодие тоже приведет к болям, распуханию тела и страданиям. Уныние будет поражать каждую клетку мозга и тела и превращать грешника в камень или в червя каждый раз, все снова и снова. Вновь и вновь человек будет проходить дорогу своего предательства и получать за это невыносимую боль. Тот, кто убивал, будет повторять это ежедневно, каждый раз сходя с ума. Там, в аду, грешники разных пороков, среди мглые бури, швыряющие их истерзанные души о скалы, испытывая мерзкое гниение и зловонные запахи, Невыносимую тяжесть грязных и утомительных работ будут страдать бесчисленное количество лет. Многие из этих душ подвергнутся вечной огненной гиене в кровавых, свинцовых, смолевых ямах, рвах и печах или под бесконечным огненным дождем. Самые виноватые окажутся в вечном льду. Кому-то предстоит мучиться бесконечно долго под неусыпным взглядом Люцифера. Кто-то, благодаря своим греховным поступкам, будет веками прислуживать одному из падших ангелов, принцев ада, в подчиненных ему легионах злых духов. Отдельные, со временем искупив свою вину, будут направлены в чистилище, и там вновь подвергнутся истязаниям, но другого порядка. Под наблюдением белых ангелов произойдет очищение перед возвращением на землю. В этом месте переходы из одного состояния в другое, прожившие сотни и тысячи лет в страданиях ада, будут учиться быть праведными и готовиться к возвращению в мир людей. Гордые должны стать смиренными, стыдливыми, услужливыми, послушными и кроткими. Алчные... щедрыми, великодушными и бескорыстными, завистливые, дружелюбными, открытыми душой и благожелательными, гневливые, радостными, спокойными и умиротворенными, похотливые, аскетичными, верным обетам и благонравными, чревоугодливые, умеренными, унылые, активными и желающими всяческих движений мозга и тела, предатели. верными и надежными, а убийцы – милосердными. Как только они научатся этому, то откроются новые возможности начать жизнь с самого начала. Они опять вернутся на землю в обличии человека, чтобы вновь повторить земной путь и заново со временем оказаться в аду, чистилище или в раю. Чем человек был лучше при жизни? тем быстрее его душа покинет бездну ада и переместится в чистилище. Чем больше он творил беззакония и грехов, тем его душа дольше пробудет при сподни, а может и навсегда останется там. тадео закончил свою речь и задумался о важности сказанного. Джузеппа не перебивал, его взгляд был очень внимателен. Он слушал каждое слово сеньора, впитывая его в себя. — Все ли понятно тебе? — уточнил маг через некоторое время. — Нет, синьор, не все. Вы сказали, что в чистилище под наблюдением белых ангелов произойдет очищение перед возвращением на землю. Это означает, что туда нет входа Люциферу, — уточнил Джузеппо, пораженный услышанным. — Именно так. В чистилище вход Люциферу и подчиненным ему демонам закрыт. «Они могут свободно продвигаться только по девяти кругам при Их граница – весь ад», – ответил маг. «Тогда как же они появляются на земле среди людей?» – вновь уточнил удивленный слуга. «Очень просто. Демоны никогда не оказываются среди достойных людей. Они проникают только в порочных. Поэтому демона на самом деле не выходят за границы ада». «Сама преисподня находится в телах грешников, колдунов и чародеев, а демоны в их сердцах и душах, как у себя дома, в аду. Падшие люди — это мурады, они расценивают подобное как дар провидения. Они просто просят открыть в них смердящий ад, и демоны им уступают», — жестокая ухмылкой ответил Тадео. «Я никогда не видел, чтобы демон жил в человеке, только слышал об этих от святых отцов. Как это происходит? Какой величины бывают демоны, чтобы уместиться внутри живого существа?» Испуганно уточнил Джузеппе. «Демон не может иметь величины, его размер зависит от мыслей людей. Если падшему человеку захочется, то демон может быть с ноготок. Если грешник пожелает его видеть огромным, как дом, то он станет таким. Совсем не важно, какой размер у демона. Главное – сила разрушения, причиняемая им. Все это просто обыкновенная, устойчивая иллюзия с перемещением образов демона в пространстве, придуманная великим Люцифером, с холодной усмешкой ответил Тадео. Так, значит, и в вашей душе, сеньор, тоже присутствует ад, демоны и иллюзия? С неким страхом уточнил Джузеппе. Так и есть, но я служу пресподней и лицеферами спроста, и не ради наслаждения девятью человеческими пороками. Моя суть в другом, в изменении сущностей сложившихся вещей. Я желаю прекратить деятельность ада и остановить круговерь пресподней. Я желаю оставить только чистилище и облегчить жизнь людей, убрав из их голов желание греха. Задумчиво ответил Тадео. «Когда это наступит?» Спросил пораженный Джузеппе. «Тогда, когда Творец простит Люцифера, когда падший ангел вернется на свое прежнее место при Великом Создателе. Тогда ужасный и вечный ад прекратит свое существование», задумчиво заявил маг. «Когда же это случится?» Уточнил слуга. «Не знаю». «На сегодня хватит об этом!» – отрезал Тадеу и пришпорил коня. Воспользовавшись услугами прохожих, вскоре они нашли то, что искали. В верхней Сугури путешественники оказались уже с наступлением темноты, когда город закрывал ставни, окон и двери, а на улицы выходили убийцы, грабители, воры, блудницы и прочие спутники ночи. тадео и джузепа остановились перед заведением с гордым названием «Гай Юли Цезарь». Таверна вызывала уважение. Была двухэтажной, с корчевней и постоялым двором для проживания людей в гостиничных комнатах на втором этаже и содержанием лошадей в специальных стойлах на первом. Спрыгнув, тадео привязал животное и обратился к первому попавшемуся под руку слуге. занимавшемуся уходом за конями посетителей. Он уточнил, как найти хозяина этой таверны – Джину. Получив подробный ответ, направился через небольшой дворик в харчевню. За ним следовал и пораженный новыми знаниями Джузеппе, тяжело привыкающий к своей роли слуги при новом господине. «Сеньор, я так понимаю, что это заведение нам рекомендовано для проживания комиссаром инквизиции, у которого мы были? Правильно ли мы поступаем, что прибыли сюда?» – уточнил у своего хозяина, настороженный после нравоучения Джузеппе, следуя ко входу в Корчевню. «На основании чего ты сделал такой вывод и почему так обеспокоен нашим временным жилищем?» – уточнил маг, разговаривая на ходу. Все очень просто. Вы, сеньор, искали именно эту таверну. Видимо, кто-то посоветовал это место или приказал разместиться здесь. Сегодня мы посещали, кроме харчевни, только резиденцию комиссара инквизиции. Поэтому не трудно сделать предположение. Что касается моего беспокойства, то смысл тоже очень прост. И если мы будем проживать в таверне по совету комиссара, то каждый наш шаг будет известен инквизиции. «Скорее всего, хозяин этого заведения – его шпион, и мы очень рискуем. Кроме того, монах-доминиканец приемный что-то говорил об этом. Не лучше ли нам поселиться в другом месте? Да и публика здесь, по-моему, не совсем приличная и богобоязненная». Оглядываясь, продолжил рассуждать Джузеппе. «Я рад, что ты начинаешь мыслить, хоть и очень вяло. Да, действительно». Эту таверну настойчиво рекомендовал Джулио Дискребанье. Однако помни, из одного и того же цветка пчела делает сладкий мед, а змея – смертельный яд. Обычные люди становятся шпионами для того, чтобы узнать чужие секреты и тщательно спрятать свои. Мы обязательно изучим все тайны хозяина таверны и через него познаем секреты других людей – Если Джина совершает подлые поступки, доносительство и предательство, значит способен еще на многие другие мерзкие грехи. — Не волнуйся и доверься мне. У нас есть три дня и четыре ночи до отъезда с Джулио Дискребаньи по делам Инквизиции. За это время многое может измениться, — заявил маг и вместе с Джузеппе вошел в харчевню-таверну.